Рассказ, который я вам хочу прочитать, автора харлона Эллисона «Чужое вино». Двое полицейских, поддерживая Виллса Коу, провели его к накрытому одеялом телу. Темно-коричневая полоса начиналась в 50 ярдах от тела и исчезала под одеялом. Коу услышал, как один из зрителей сказал «Ее отбросило сюда! Ужасно!» Он не хотел, чтобы ему показывали его дочь, но нужно было провести опознание, и поэтому один из полицейских крепко держал его, а другой опустился на колени и отбросил одеяло. Он узнал нефритовый кулон, который подарил ей на окончание школы. Больше ничего узнать было невозможно. «Это Дебби», — сказал он, отворачиваясь. «Почему это случилось со мной?» — подумал он. — Я же не отсюда. Я не один из них. Это должно было произойти с человеком. Ты сделал укол? Он поднял голову от газеты и попросил повторить. — Я спросила, — негромко сказала Эстела. — Принял ли ты инсулин? Он бегло улыбнулся, поняв ее забоченность и нежелание вторгаться в его горе, и сказал, что сделал укол. Жена кивнула и сказала, «Пойду наверх лягу. Ты идешь?» «Чуть позже. Снова снешь в кресле упадешь. Не беспокойся, скоро приду». Она постояла, глядя на него, потом повернулась и начала подниматься по лестнице. Он слушался в обычные звуки наверху, шум в туалете, журчание воды в раковине и скрип двери шкафа. Вот пружина постели объявили, что Эстела легла. Тогда он переключил телевизор на тридцатый канал, пустой, и убрал звук, чтобы не слышать шуршания снега. Несколько часов он сидел перед телевизором, прижав руки к экрану, в надежде, что пронизывающие руку электроны позволят ему увидеть сквозь плоть чуждые кости. В середине недели он спросил у Харви ротхамера сможет ли он взять отгул в четверг и съездить в фонтану, в больницу к сыну. Ротхаммер был недоволен, но не отказал. Коу потерял дочь, а сын на 95% недвижим, лежит в специальной постели и нет никакой надежды, что он когда-либо сможет ходить. Поэтому он сказал, что Коу может взять выходной, но он не должен забывать, что апрель на носу, а для бухгалтера это горячее время. Колес Коу заверил его, что знает об этом. В 30 милях к востоку от Сан-Димаса автомобиль вышел из строя, и Коу сидел за в дурящем зное и смотрел на пустыню, пытаясь вспомнить, как выглядит поверхность его родной планеты. Его сын Джилван прошлым летом отправился на каникулы к другу в Нью-Джерси. Друзья устроили импровизированный бассейн на заднем дворе. Джилл нырнул и ударился одно. Он сломал позвоночник. К счастью, его сразу вытащили, и он не успел захлебнуться, но нижнюю часть тела у него парализовала. Он мог двигать руками, но не пальцами. Виллис съездил на восток, перевез сына в Калифорнию. И вот жил лежит в больнице в фонтане. Он смог вспомнить только цвета неба, ярко-зеленый, прекрасный. И существа, которые не были птицами, они скользили, они летали. Больше он ничего не мог вспомнить. Машину отбуксовали в Сан-Димас, но в гараже не было нужных запчастей, и за ними послали в Лос-Анджелес. Коу оставил машину и добрался домой автобусом. В эту неделю он так и не повидал Джилла. Счет за ремонт автомобиля составил 286 долларов 45 центов. В марте постоянные ветры в Южной Калифорнии улеглись. К концу недели пошел дождь. Не такой сильный, как в Бразилии, где капли сливаются друг с другом и где, бывают люди захлебываются под дождем но достаточно сильный, чтобы протекла крыша. Велискоу и Эстелла не спали всю ночь, затыкая полотенцами щели у плентусов гостиной. Но, по-видимому, щели были где-то в середине крыши, потому что вода протекала повсюду. На следующее утро он почувствовал, что его душевные силы на исходе, и расплакался и стелла услышала она сушила промокшее полотенце и вбежала в гостиную коул закрыл лицо руками сидел на мокром ковре пропахшем плесенью и стелла села рядом с ним обняла его и поцеловала он плакал долго а когда перестал у него горели глаза там откуда я пришел дождь идет только по вечерам сказал он ей но она не поняла Позже, когда до нее дошел смысл его слов, она вышла погулять и подумать, что делать с мужем. Он ушел на берег, оставив машину на стоянке, закрыл ее и прошел на пляж. Почти час он бродил по пляжу, подбирая куски матового стекла, обкатанные океаном. Наконец лег и уснул. Снилась ему родная планета, и может быть потому, что солнце стояло высоко, А океан успокоительно шумел. Он сумел вспомнить многое. Ярко-зеленое небо, скользящие существа весело наклоняются над головой. Бледно-желтые огоньки вспыхивают, отлетают и теряются из виду. Он был в своем обычном теле. Множество ног равномерно двигались, неся его через туманные пески. Чувствовался аромат незнакомых цветов. Он знал, что родился в этом мире. Вырос здесь и затем сослан. Своим человеческим умом Велесков понимал, что был сослан за что-то ужасное. Он приговорен к этой планете, к Земле, за преступление, Но за какое именно он не мог вспомнить. И во сне он не чувствовал никакой вины. Но когда он проснулся, человеческое вернулась, нахлынуло на него, и он почувствовал вину. Он жаждал вернуться туда, расстаться с этим ужасным телом. «Я не хотел идти к вам», — сказал Велискову. «Это глупо. Если я пришел, значит, есть основания для сомнений, а я не сомневаюсь». Врач улыбнулся, помешивая какао в чашке. «Значит, вы пришли по настоянию вашей жены?» «Да». Он уставился на свои башмаки. Эти коричневые ботинки он носил уже три года, но никак не мог к ним привыкнуть. Они жали а большие пальцы как будто резало тупым ножом. Врач осторожно положил ложечку на клеенку и отхлебнул какао. «Послушайте, мистер Коу, я хочу помочь вам». «Говоря о помощи...» Добавил он торопливо. «Я не имею в виду изменения ваших взглядов или отказ от вашей веры, ни Фрейд, ни Вернер Эрхард, ни саентология не смогли полностью убедить меня, что существует реальность, нечто данное и неизменное константа. Пока вера в иное не приводит человека в сумасшедший дом или тюрьму, почему она должна быть менее приемлема, чем то, что мы называем реальностью?» Если это делает вас счастливым, верьте. Просто я хотел бы узнать суть вашей веры. Как это звучит для вас?» Виллис Коу старался улыбнуться в ответ. «Неплохо для начала, только я слегка нервничаю». «Успокойтесь. Я действительно заинтересовался?» Виллис распрямил скрещенные ноги и встал. «Ничего, если я пройдусь по кабинету, я думаю, это поможет». Врач кивнул, улыбнулся и показал на какао. Велескова покачал головой. «Это не мое тело. Я осужден жить в человеческом облике, и это убивает меня». Врач не просил разъяснений. Велесков был маленького роста, с редеющими волосами и слабым зрением. Ноги у него болели, и он постоянно нуждался в носовом платке. Лицо его было изрезано морщинами от тревог и печалей. Он рассказал врачу все, потом заключил. «Я думаю, на эту планету ссылают за преступления. Я думаю, что все мы пришли из других миров, с других планет, где мы неправильно вели себя. Земля — это тюрьма». А мы сосланы сюда жить в этих ужасных телах, которые разлагаются и дурно пахнут, изнашиваются и умирают. Такова наша кара. Мм, ну почему вы знаете об этом, а больше никто не знает? Врач отодвинул остывшее какао. Должно быть, мне дали неисправное тело, сказал Вилискоу. Немного лишних мучений знать, что я чужак, что нахожусь в тюрьме за какое-то преступление, которое не могу вспомнить. Каким ужасным оно должно быть, если я заслужил такой приговор? Вы читали Франца Кавку, мистер Коу? Нет, он писал о людях, которые осуждены за преступления, породы которых они не знают, о людях, виновных в грехах, о которых они не подозревают. «Да, так и я себя чувствую. Может, сам Кавка чувствовал тоже? Наверное, у него было неисправное тело». «В том, что вы испытываете, нет ничего необычного, мистер Коу», — заметил врач. «Сегодня очень многие не удовлетворены своей жизнью. Мужчина как женщина, женщина как мужчина. Нет-нет». «Я не это имел в виду, я не кандидат на изменение пола. Говорю вам, я пришел из мира зеленым небом, с туманными песками и огоньками, которые вспыхивают и улетают. У меня было много ног и перепонка между пальцами, и это совсем не были пальцы». Он замолчал в замешательстве, потом сел и тихо заговорил. «Доктор, я живу как все, часто болею, часто не могу оплатить счета». Моя дочь погибла в автокатастрофе, и я не могу вынести мысли об этом. Сын искалечен в расцвете сил и на всю жизнь останется таким. Мы с женой почти не разговариваем, мы не любим друг друга, если когда-то вообще любили. Я не лучше и не хуже других на этой планете, а об этом я и говорю. Боль, отчаяние, постоянный ужас – «Ежедневный ужас, безнадежность, пустота. Разве это человеческая жизнь?» «Говорю вам, есть лучшие места, другие миры, где быть человеком не значит мучиться». В кабинете врача становилось темно. Жена успела записать его на прием в последний момент, и врач принимал маленького лысеющего человека в самом конце дня. М -м, «Мистер Коу», — сказал врач. «Я выслушал вас и хочу, чтобы вы знали, что я почти разделяю ваши страхи». Велескоу почувствовал облегчение. «Кто-то хочет помочь ему. Если и не снять с него страшный груз знания, то хотя бы дать понять, что он не один». «Откровенно говоря, мистер Коу», — продолжал врач, — «я думаю, что у вас серьезный случай. Вы больны и нуждаетесь в интенсивном лечении». Я поговорю с вашей женой, если хотите. Но мой совет вам – пройти курс лечения в соответствующей клинике. Велискоу закрыл глаза. Он плотно запер дверь гаража и законопатил щели тряпками. У него не нашлось достаточно длинного шланга, чтобы провести выхлопные газы прямо в машину. Поэтому он просто открыл окна машины. Завел двигатель и оставил его работать. Он сидел на заднем сиденье и пытался читать «Домби и сына». Джилл однажды сказал, что эта книга должна ему понравиться. Однако он не смог сосредоточиться на прочитанном и, немного погодя, попытался уснуть. Ему хотелось увидеть во сне мир, украденный у него. Мир, который он больше никогда не увидит. Наконец, сон охватил его и во сне он умер. Поминки были в лесной лужайке, и на них мало кто пришел, был уикенд. И Стелла плакала, и Харви Ротхаммер поддерживал ее и утешал, но через плечо поглядывал на часы, приближался же апрель. Вилли Сокову положили в мягкую землю, и мексиканец с тремя детьми забросал его почвой чужой планеты. Мексиканец, который мыл посуду в ресторане, подрабатывал и на кладбище. Иначе ему нечем было платить за квартиру. Многоногий консул приветствовал вернувшегося Виллиса Коу. Коу перевернулся, посмотрел на консула и увидел над головой ярко-зеленое небо. «Добро пожаловать назад, Плидо!» – сказал консул. Он выглядел очень печальным. Плидо, который на далекой планете был Вилисом Коу, встал на ноги и осмотрелся. Дома. Он не мог молча наслаждаться этим моментом. «Консул, скажите мне, что я сделал такое ужасное?» «Ужасное?» Консул был ошеломлен. «Мы преклоняемся перед вами, ваша милость. Ваше имя пользуется большой славой, чем все другие. В его словах звучало глубокое почтение. «Тогда почему меня приговорили жить в страданиях на другой планете? Почему сослали отсюда на пытку?» Консул покачал головой, его грива развивалась на теплом ветерке. «Нет, ваша милость, нет. Страдания – это то, что испытываем. Пытки – вот все, что мы знаем. Только немногие... Очень немногие, почитаемые и любимые расами всей галактики, могут побывать в этом мире. Жизнь там сладка по сравнению со всеми другими мирами. Вы еще не сориентировались. Все к вам вернется, и вы поймете. И Плидо, который в лучшей части своей почти бесконечной полной боли жизни был Вилисом Коу, вспомнил. Проходило время, и он вспоминал вечную печаль, в которой был рожден. Он знал, что ему дали редчайшую награду из тех, что возможно в галактике. Несколько драгоценных лет в мире, где боль несколько слабее, чем повсюду. Он вспомнил дождь и сон, и песок под ногами, и океан, поющий свою ночную песню. Вспоминал ночи, когда он ненавидел Землю, и теперь ему иногда снятся приятные сны о жизни Виллиса Коу, жизни на планете радости.